Глава девятнадцатая Царица приветствовала нас наклонением головы. Когда мы встали с колен, Латомати обратился к ней с речью. «Приказание твое исполнено! Я напал с тылу на летеев, не признавших твоей власти. Мятежники получили наказание». «Теперь предстоит нам озаботиться, чтобы жизнь приняла обычное течение, чтобы рабы вернулись к работе, а верные получили награду». «Благодарю тебя, Латумати», — просто сказала царица, и, переведя взор на меня, продолжала, — «благодарю и тебя, Толе. Без твоей помощи, без твоей находчивости я была бы теперь среди мертвых, и похититель гордился бы» моим венцом. Сиата старалась говорить важно, сообразуясь со своим саном, но после первых же слов не выдержала тона и закричала гневно. — Я знаю, знаю, что многие из моих приверженцев теперь остались бы в рядах моих врагов, если бы они не догадались, что победа будет за нами, но довольна! Благодарю тебя, Толе. Весь дрожа сделал шаг к трону. «Не следовало бы тебе, царица, говорить так, не подобает тебе оскорблять немногих своих приверженцев. Я осмелюсь сказать тебе истину. Царица, не на благо нам привел рабов в вглубь горы этот неведомый чужеземец». Мы знаем из наших летописей, что в прошлом у нас бывали споры за трон, но все они решались борьбой Летеев между собой. Никогда, о, никогда подлые рабы, жители нижнего этажа, не смели вмешиваться в дела Летеев. Ты скажешь, что у тебя было мало приверженцев и что чужеземец спас тебя. Это заблуждение, царица. Мало было у тебя приверженцев именно потому, что близ тебя видели этого чужестранца, человека безроду и племени, обманщика и мятежника, белого раба нашего. «Остановись!» — властно прервала его сиата, вся бледная привстав на троне. «Научись уважать того, кого ценит государь». «Твоя сегодняшняя заслуга спасает тебя от моего гнева, но берегись!» Латоматий не хотел молчать. Весь дрожа, он готовился возразить царевне. «Еще мгновение, и в спор вступил бы я, но в дверях показался вестник. Он пал на колени и возвестил царица. Предводители рабов хотят говорить с тобой» пожал плечами. «Гляди сама, до чего дошло. Рабы будут ставить тебе условия». «Позволь мне, царица», попросил я, «пойти и объясниться с ними. Я убежден, что здесь недоразумение и все уладится». «Нет», — дерзко закричал Латомати, «не тому вести переговоры, кто, быть может, сам изменник. Я пойду, царица». «Я пойду сама», — сказала Сеата. Она медленно спустилась с трона. Мы последовали за ней. В звездной зале по-прежнему томились сотни стариков, женщин и детей. Все волновались, увидя царицу. Одни слабо прокричали «Ле!», другие резко отвернулись. Слышны были и угрожающие крики «Убийца, ты погубила гору!» Сеата ни одним движением не показала, что слышит эти крики. Она прошла к входу в третий этаж, по-прежнему охранявшемуся стражей. Стража по просьбе рабов впустила несколько человек из них, чтобы вести переговоры. Эти парламентеры держались гордо и самоуверенно. Их было четверо. Я узнал среди них и Чу. Другие три мне были мало знакомы. «Я пришла благодарить вас, — началась ата на наречии бичуанов, — благодарить вас, верные слуги. Вы исполнили ваш долг. Теперь возвращайтесь к себе в залу и ждите моих наград. Повинуйтесь!» Самый вид царицы в пышной одежде с короной на голове произвел на рабов сильнейшее впечатление. Трое из них во время речи Сиаты медленно опустились на колени и коснулись лбом пола, но Ичу остался стоять. Мы посланы от имени всего народа, твердо сказал Ичу, словно царица не говорила ничего. Сказать вам, что мы победили и что теперь гора принадлежит нам, но мы не хотим избивать вас до конца. «Поэтому откройте нам проход. Наш царь Гуаро возьмет себе в жены царицу. Мы все выберем себе жен среди всех этих женщин, и затем начнется на горе новая жизнь. Так решил народ». И чу! воскликнул я, не удержавшись. «Ты забыл, на что мы шли?» Наша цель была добыть престол законной царицы. Откуда явились у тебя такие замыслы? Ты сам высказал их мне, учитель. Слова Ичу звучали насмешкой. Другие трое, пришедшие с ним, приподнялись с колен. Слушай, Ичу, сказал я тихо и убедительно. Ты звал меня Учителем. Поучись же у меня и теперь. Вы, рабы! «Вы не способны управлять страной. Для этого мало победы. Вы погубите гору. Погубите не только науки и искусства, но и самую жизнь ее погубите, и сами погибнете. Я это предвижу. Послушайтесь меня. Вернитесь к себе в свою залу. Теперь начнется для вас новая жизнь. Верьте в милости царицы». Ичу язвительно улыбнулся. Я сказал тебе однажды, учитель, что ты тоже смертен. Теперь я скажу тебе, что ты тоже ошибаешься, да и лжешь иногда. Это позорная игра, приказал Латумати. Надо схватить этого шута и сечь его до смерти. Нет, строго сказала царица. Он пришел добровольно и я его отпускаю. Ступай, мой друг. Мы не слушали твоих предложений и не можем их слушать. Если вы вернетесь к себе, мы о них забудем и будем помнить только о заслугах ваших. Если же вы действительно станете мятежниками, вы увидите, что с нами не так легко бороться, как с Болло. Ступай. Четыре посла рабов При мертвом молчании всей залы вступили в проход и исчезли во мраке лестницы.